Он пожал плечами. «Не знаю. Может, она и права». Ян повернулся, Рэйчел, заглядывая ей в глаза. «Не могу обещать, что у нас с тобой все получится». Я разговаривал с тетушкой Клэр. Она говорит, такое бывает из-за разной крови. Если хочешь, спроси у нее, она расскажет, а то я мало что понял. В общем, она сказала, что с другой женщиной может быть по-другому. «Возможно, и я сумею, сумею дать тебе детей». Оказалось, все это время Рэйчел сидела, стоив дыхание, и теперь она тихонько выдохнула, обжигая горячим воздухом ему щеку. «Значит, ты...» – начало, но она привстала и нежно поцеловала его в губы, а потом прижала голову Е на груди и уголком платка вытерла ему глаза. «Ох, Йен!» – шептала она, – «как же я тебя люблю!» Глава 17. Свобода. Грея ждал еще один бесконечно долгий день. И менее богатый на события, единственным развлечением которого было наблюдение за тем, как полковник Смит яростно строчит депеши. Перо царапало бумагу с шорохом траканьего нашествия. Это лишь усугубляло тошноту, без того терзавшую желудок, в котором после выпивки побывал только кусочек жирной кукурузной лепешки и кофе из желудей, предложенные на завтрак. Невзирая на недомогание и крайне туманное будущее, Грей был на удивление весел. Джейми Фрейзер жив, и он Джон более не женат. Оба этих чудесных факта заставляли забыть о том, что шансы на побег невелики, и весьма вероятно, скоро его ждет веселица. Он удобно развалился на кровати и то дремал, если позволяла головная боль, то тихонько напевал под нос, отчего Смит горбился, втягивал голову в плечи и еще быстрее шуршал пером. То и дело забегали посыльные. Не зная Грей наверняка, что континентальная армия готовится выступать, догадался бы уже через час». Горячий воздух вонял расплавленным свинцом, визжали точильные камни, в лагере царило напряжение, которое безошибочно ощутил бы любой солдат. Смит и не думал хоть как-то от него таиться. Видимо, не верил, что Грей сумеет обратить секретные сведения себе на пользу, что вообще успеет сделать в этой жизни хоть что-то полезное. К вечеру на пороге палатки вдруг возник женский силуэт. И Грей тут же привстал, оберегая голову от лишних рывков. Сердце застучало, перед глазами все поплыло его племянница. Дотти была в невзрачном одеянии квакеров, хотя тёмно-синий цвет застиранного индиго удивительно шёл к её персиковой коже истинной англичанки, поэтому выглядела она, как всегда, очаровательно. Дотти кивнула полковнику Смиту и, поставив рядом с ним под нос, повернулась к заключённому. Голубые глаза изумлённо полезли на лоб, и Грей за спиной полковника усмехнулся. Дензел наверняка её предупреждал, но вряд ли она ожидала увидеть пугало с распухшим лицом и вытаращенными кармино-красными глазами. Заморгав, Дотти сглотнула и что-то негромко сказала Смиту, вопросительно указав на пленника – Он нетерпеливо кивнул, хватаясь за собственную ложку. И Доти взяв одну из обёрнутых полотенцем мисок, понесла её койке. «Боже, правильный, друг!» – негромко произнесла она. «Как же тебе досталось? Доктор Хантер говорит, тебе можно есть любую пищу. Чуть позднее он зайдёт, чтобы наложить повязку на глаз». «Благодарю вас, юная леди», — серьезно ответил Грей, и, бросив поверх ее плеча взгляд на Смита, «Не следит ли за ними?» — спросил это дорогой из белки. «Изапоссума, друг, вот я принесла ложку. Мясо очень горячее, не торопись». Встав так, чтобы заслонить его от Смита, она поставила замотанную миску ему на колени и, коснувшись тряпок, тут же указала на оковы, выразительно задвигав при этом бровями. Потом извлекла из кармана роговую ложку, а вместе с нею нож, который ловким движением фокусника сунула под подушку. Пульс у неё на шее нервно бился, на висках выступил пот, Грей мимоходом погладил её по руке и взялся за ложку». «Спасибо. Скажите доктору Хантеру, я буду его ждать». Веревка сделана из конского волоса, а нож оказался тупым, так что Грей успел не раз порезаться, прежде чем осторожно встать с койки. Сердце бешено стучало, под раненым глазом билась вена, лишь бы сам глаз выдержал и не лопнул от давления. Он поднял оловянный горшок, стоявший под койкой, и использовал его по назначению. Смит, благодарение Богу, крепко спит. А если и проснется, то услышит привычные уху звуки, перевернется на другой бок и тут же задремлет снова, как делают все спящие. Впрочем, полковник по-прежнему дышал ровно. Он тихонько похрапывал, будто жужжащая над цветком пчела, и это было даже забавно. Грей медленно опустился на колени между своей койкой и матрасом полковника, подавив внезапное желание поцеловать того в ухо, уж больно манящим оно было, маленькое, ярко-розовое. Впрочем, через мгновение странный порыв развелся, и Грей на четвереньках пополз к выходу. Цепи он обмотал полотенцем от горшка и марлей, который Хантер перевязывал ему глаз. Однако все равно приходилось соблюдать осторожность. Если попадется, это будет скверно не только для него. Тогда Грей подставит Хантера и Доти. Весь день он прислушивался к тому, что происходит снаружи. Палатку сторожили два охранника, но сейчас они оба наверняка возле входа греются у костра. Днем стояла жара, но к вечеру заметно похолодало. Грелёк и торопливо прополз под холстиной стараясь не слишком трясти палатку хотя весь день то и дело пинал свой угол чтобы теперь и если кто то и заметит содрогающиеся стены списал бы это на обычную возню внутри Получилось. Он позволил себе глотнуть воздуха чистого, свежего, пахнущего листвой. Встал, крепко прижимая к себе кандалы и тихонько побрел прочь от палатки. Бежать нельзя. Недавно, когда Хантер к нему заглянул, а Смит как раз отлучился в уборную, У них вышел тихий, но очень жаркий спор. Хантер настаивал, чтобы Грей спрятался у него в фургоне. Он часто ездил в Филадельфию. Все патрульные его знали и не стали бы лишний раз обыскивать. Грей был признателен доктору за помощь, но не мог подвергать его, не говоря уже о доте, такой опасности. На месте Смита он первым же делом запретил бы всем покидать лагерь, а вторым перетряс его сверху донизу. — Ладно, — сказал Хантер, оборачивая голову Грейлиным бинтом. — Может, ты и прав. Он покосился на вход в палатку. Смит мог вернуться в любую минуту. — Я оставлю в фургоне еду и одежду. Если возьмешь их, буду только рад. Если нет, бог помощь. Постойте-ка. Грей схватил его за рукав, отчего кандалы шумно звякнули. А как узнать, который из фургонов ваш? О, тот смущённо кашлянул. У него разрисованы борта. Дотти купила его одного, а теперь друг, надо отдыхать, громко заверил он. И хорошо ужинать, никакого спиртного и поменьше двигайся, не вставай слишком быстро. В палатку вошел полковник Смит и, увидев врача, решил сам осведомиться о состоянии больного. «Э -э «Вам уже лучше, полковник?» – вежливо поинтересовался он. «Больше не испытываете желания разразиться песнопением? Если так, постарайтесь облегчить душу сейчас, прежде чем я отойду ко сну». «Хантер» который, конечно же, слышал вчерашнюю сиренаду, поперхнулся с мешком, но успел взять себя в руки. Грей сам тихонько фыркнул, вспоминая негодование полковника и представляя его ярость, когда тот обнаружит, что птичка упорхнула из клетки. Он пробрался к краю лагеря, где держали мулов и лошадей. Их легко обнаружить по запаху свежего навоза. Фургоны стояли здесь же. Небо было пасмурно. Серп луны то и дело скрывался за бегущими облаками. В воздухе ощутимо пахло грозой. Вот и славно. Он, конечно, вымокнет до костей, замерзнет. К тому же... Зато дождь собьет погоню со следа, если его вдруг хватится раньше утра. В лагере за спиной тихо. Грей не слышал ничего, кроме собственного дыхания и шума крови в ушах. Фуркон Хантера и впрямь нашелся легко, даже в темноте. Когда Хантер упомянул разрисованные борта, Грей решил было, что тот просто э, написал на нем свое имя, но на деле оказалось речь о росписи, которой немецкие мигранты обычно украшают свои дома и сараи. Когда облака разошлись, Грей понял, почему Доти выбрала именно этот рисунок, В большом круге сидели две смешные птички, соприкасавшиеся клювами на манер влюбленных. Щеглы! Всплыло откуда-то из глубин сознания. Говорят, эта птица символизирует удачу. «Вот и славно!» – прошептал Грей, забираясь в фургон. «Мне она пригодится!» Узел с вещами, как и обещал Хантер, лежал под сиденьем. Грей, провозившись минуту, отодрал с ботинок серебряные пряжки, закрепив их вместо этого кожаным шнурком, которым обычно подвязывал волосы, пряжки, он оставил вместо свертка. Потом натянул потрёпанное пальто, воняющее несвежим пивом и застарелой кровью, и взял шапку, где лежали две кукурузные лепёшки, яблоко и небольшая бутыль воды. Отвернув край шапки, в лунном свете Грей прочитал надпись, вышитую белыми буквами «Свобода» или «Смерть». Он шагал наугад. Даже будь небо ясным, все равно Грей слишком плохо знал эти места и не мог ориентироваться по звездам. Цель его заключалась в том, чтобы как можно дальше убраться от лагеря Смита, не нарвавшись при этом на патруль ополченцев или континентальной армии. С направлением пути он определился позже, когда взойдет солнце. Хантер говорил, что главный тракт лежит к югу, юго-западу от лагеря примерно в четырех милях. Беда в том, что человек, который прогуливается по тракту в кандалах, неизбежно привлечет к себе внимание. Впрочем, об этом Грей решил подумать позже. А пока он нашел укромную нору между сосновых корней, ножом, как мог, отрезал волосы, Присыпал остриженные пряди землей, выпочкал в грязи руки и щедро размазал ее по лицу и волосам, прежде чем напялить свой фригийский колпак. Изменив таким образом личину, Грейс греб в кучу сосновые иголки, свернулся калачиком и свободным человеком уснул под шелест дождя, барабанившего по листьям. Глава 18. Безымянный, бездомный, обездоленный и в усмерть пьяный. Вспотевший, взъерошенный и распаленный после недавней стычки с Ричардсоном, Уильям прокладывал путь по переполненной улице. Что ж, его хотя бы ждет ночь в приличной постели уже хорошо. Завтра он уезжает из Филадельфии с последними отрядами солдат. Поедет за Клинтоном на север, а оставшиеся в городе лоялисты пусть спасаются, как хотят. С одной стороны, Уильям испытывал облегчение, с другой – чувство вины. Впрочем, ему не доставалось силы дальше разбираться в душевной сумятице». Вернувшись в квартиру, он обнаружил, что ординарец пропал, прихватив заодно лучший мундир, две пары шелковых чулок, полбутыли бренди и инструктированную речным жемчугом двойную миниатюру, портреты его матери Женевы и ее сестры Исапель, его мачехи. Это оказалось уже за гранью приключившихся с ним бед. Грим даже не стал ругаться, просто сел на кровать. Закрыл глаза и задышал сквозь стиснутые зубы, пока боль внутри не улеглась. Осталась лишь рваная пустота. Эта миниатюра была у него с самого рождения. Он привык желать ей спокойного сна каждую ночь. Уильям твердил себе, что это неважно. Он все равно не забудет лица своей матери, тем более дома, в хелотере Остались и другие портреты. Мачеху он помнил хорошо, а черты родной матери мог разглядеть в собственном облике. Невольно он заглянул в зеркало для бритья, висевшее на стене, каким-то чудом ординарец его оставил, и внутреннюю пустоту заволокло горячей смолой. Он больше не видел материнского образа её тёмных каштановых волос. Теперь там отражался лишь чересчур длинный острый нос, раскосые глаза и широкие скулы. Какое-то время Уильям глядел на это живое доказательство измены, после чего развернулся и вышел чеканец шаг. «К чёрту это сходство!» Он изо всех сил шарахнул дверью. У Ильи ему было все равно, куда идти. Но через пару кварталов он столкнулся с лицеем и другими знакомыми офицерами, вознамерившимися от души повеселиться в свой последний вечер на улицах полуобезумевшего города. «Идем с нами, юный алсмер, позвал Сэнди, увлекая его за собой. «Давайте проживем этот вечер так, чтобы было о чем вспомнить долгими зимними ночами на севере». Несколько часов спустя, созерцая дно опустевшего бокала, Уильям старательно размышлял, так ли нужны воспоминания, если их не помнишь. Он уже давно потерял счет выпивки. Да и товарищи, с которыми он начинал вечер, тоже куда-то запропастились, кажется. Остался лишь один Сэнди. Он покачивался напротив, что-то бормоча, пинался изредка под столом. Уильям пьяно улыбнулся бармену, вытащил из кармана последнюю монету и выложил на стол. Все хорошо. В квартире еще есть завернутые в запасную пару чулок.